Глава 25. Как Маня у Кубы матрас прихватизировала. Иду на работу. Прощаемся с Кубой в коридоре. Ну, я пошла. Ну что ты смотришь на меня такими печальными глазами? Да я всё понимаю. Иди, если тебе нужно. Я уж тебя не держу, что ты в самом деле? Я не надолго. Ну, конечно. 9 часов это же как одна минута. Вот как солнце перестанет светить, так ты и придёшь. Иди, я буду ждать. Как приду, так сразу побежим на улицу. Ты забыла заранее приготовить мою сумку с кормом. Значит, побежишь мне сразу. Ты же ещё будешь искать сумку и насыпать туда корм. А я тем временем опоесаюсь. А может, и даже обкакаюсь. А может, сделаю то и другое, я еще не решил. Не сделаешь, ты уже большой, и ты этим пользуешься. Значит, я буду страдать, пока ты будешь искать сумку, искать корм, насыпать корм, пристегивать сумку, пристегивать меня, открывать дверь, закрывать дверь, опять открывать дверь, потому что ты вспомнишь, что ты забыла взять гигиенические пакетики». Опять закрывать дверь будешь, потом ты будешь стоять на лестничной площадке и болтать с соседкой, а я буду страдать. Потом мы понесемся к туалетному газону, а там будут кормить котов. А ты потащишь меня в дальний угол, где котов нет и куриных костей нет. И только там я смогу сделать свои дела. А все потому, что ты забыла заранее приготовить сумку с кормом. Ну и цепочка у тебя логическая, без конца и края. Может, мне не ходить на работу? Иди, иди, нам же надо на что-то жить. Вот, видишь, ты всё понимаешь. Тут простой выбор: или мы будем голодать, или я опять дней в неделю буду ходить на работу. И папа. Ну и папа тоже, потому что для нас четверых нужно, чтобы двое из нас работали. И то ещё не на всё хватает. Кубов вздохнул. Из комнаты медленно вышла кошка и уселась возле него. Видимо, тема голодания не оставила ее равнодушной, и Маня вступила в беседу. «Чего ты ее держишь? Пусть идет. В доме хоть спокойно станет, а то покоя от них нет. Вечером оба вернутся, никуда не денутся». «Ты, Маня, любишь быть одна, а я не люблю». «Так ты не один, ты со мной». «О, с тобой все равно, что один». Мам, приходи на обед домой, а? Раньше ты приходила. Куда я делала ключи? А, вот они лежат на полочке. Хорошо, что кошка не заметила, а то бы обязательно скинула на пол. Это когда ты маленький был, я приходила на обед. А сейчас ты уже можешь потерпеть с туалетом до вечера, поэтому уже извини, приду вечером. Все, пока-пока, друзья-товарищи. Дом не разнесите на кусочки. Закрыв дверь, я потопала по лестнице к выходу из подъезда. А в голове музыка и в наушниках продолжал звучать разговор Кубы и Мани, который я внимательно слушала. Ты, Маня, только себя любишь. А ты мне в душу не лезь. Зато я правду говорю, хоть это и режет тебе слух, потому что ты подхалим. Сю-сю-сю, мамочка, папочка. Слушать противно. Как у такое правду? Тебя послушай, так у тебя одни враги кругом, все на тебя нападают, одна ты такая правильная. «Я опытная. Я сколько в жизни пережила, что ни перома писать, ни в сказке сказать. Ну, как-то так». «Становится все интереснее и интереснее. Маню, что называется, понесло, как Остапа Бендера из «Двенадцати стульев». «Чего она такого пережила?» — я стесняюсь спросить. «Я, может, полжизни угробила на то, чтобы этих двуногих приручить, воспитать и дать им качественное образование. А ты своими сюсюканьями их совсем испортил». «Жёстче нужно с ними, жёстче!» «Я не могу жёстче, я же золотистый ретривер!» «Мы, которые золотистые, не можем жёстче, мы только мягче можем!» «Иди спать, ложись, будем ждать родителей с работы!» «Они тебе не родители, они люди, а ты и я — животные!» «Мы — сироты, понял?» «И виноваты в этом они — люди!» «Ты, может, и сирота, а я — нет!» У меня есть и мама, и папа. Мы семья. Семья. Ладно, пойдём-ка и правда подрыхнем. Чур, я на подушке. Ой, а я и так на полу спать буду. Пойдём, будем спать и ждать, как быстрее солнце сядет. Сотёрпова царившаяся тишине, наши дети и правда завалились на дневную сиесту, распределившись по привычным местам. Несколько дней назад Куба получил подарок новый матрас. Настоящий матрас, как у людей. Подарила мне его подруга, владелица целого магазина таких матрасов. У неё там полно образцов. Ну, вы знаете, видли, наверное, такие квадратные образцы, где за прозрачным окошком можно рассмотреть строение того самого матраса. Вот такие четыре образца Куба и получил. Однако кобец выглядел не очень радостным, потому что не привык он ещё лежать на подобной верхотуре. До этих матрасов с спальным местом ему служил кусок поролона высотой всего 7 см, а тут вдруг место выросло сразу до 30. Страшно же. Вот он и лежит такой напряжённый на новеньком матрасе. А перед тем, как я обтянула четыре образца простынёй, эти пуфики валялись у нас на комоде, где Маня их прихватизировала и на них прописалась, кто бы сомневался. Но я, разумеется, была беспощадна, отобрала у кошки её собственность и отдала эту собственность собаке. Разумеется, Маня, будучи вне себя от гнева, собаку ещё больше не взлюбила и таила жестокий план мести за грабёж среди бела дня. Уложив почти насильно кобу на новое спальное место, мы с мужем погрузились в нормальный плановый сон, какой у нас бывает еженочно перед новым рабочим днём. Однако выспаться в ту ночь нам было не суждено. Всё, что дальше изложено, было подсмотрено и подслушано не лично мной, а моим третьим глазом, который, как известно, никогда не спит и никогда не врёт. Итак, ночь муж уже похрапывает на боку, видя свой мужской сон. Наверняка собственный эксклюзивный детектив про красавицу Марию Сергеевну Шевцову и её тайный следствие, в которых он выступает в роли брутального следователя. Я уже прочла все новости, решила парочку судоку, выключила прикроватную лампу и тоже уснула. Куба наконец-то расслабился на своём новом спальном месте, куда я его уложила командой места. И где ему всё казалось слишком мягким, слишком неустойчивым и слишком непривычным в плане запахов. Но и он уснул. Не спала лишь кошка. Маняха наша не очень любит кобу и считает этого выскочкой и конкурентом подлизай и никчемной личностью. Появление собаки в доме лишило её мышей на резиночках, шариков с колокольчиками, фантиков, бантиков, а сегодня ещё и матраса. И кошка собиралась мстить. Эй ты, просыпайся. Маня подошла к собачьему месту, встала передними лапками на край и нервно закрутила хвостом. Вставай, вставай, я же знаю, что ты меня слышишь. Мне мама велела спать. Что у тебя? Куба даже глаз не открыл. И спать на пол, на полу удобнее. Этот матрас мой. Мне мама велела тут спать. Кубат вернулся к стеночке. Сваливай, говорю, это моё место. Мне мама вот заладил. Мама тебе это когда сказала? Вечером? Ну да. Кубец напрягся, пытаясь вспомнить, когда он услышал команду место. А сейчас что? Ночь? Ну, ночь. А ночью я на этой кровати сплю. Этого она тебе не сказала? Нет, наверное, забыла. Куба приподнял голову и посмотрел в мою сторону. Но я спала. Маня, сообразив, что шансы спровадить конкурента с матраса у неё возрастают, решительнее пошла в наступление. Конечно, забыла, она всё всегда забывает. Обещала тебе мячик из багажника достать, и что? Так и не достала. Таблетки от глистов обещала купить и не купила. Стирку с вечером завела и опять забыла повесить. А ты хочешь, чтобы она про какие-то мелочи помнила? Поэтому давай-ка, сваливай с моего места. Ну, кажется, Манья что-то не учла в своём психологическом давлении на собаку, потому что Куба почуял неладное и задал наиглупейший вопрос. А давай её спросим. Уточнять у меня глубокой ночью, кому принадлежит матрас, Манька явно не планировала. Она-то знала ответ, но Куба решил выяснить временные рамки командой места и потянулся носом к моей руке. Он знал, что от прикосновения холодного мокрого носа я просыпаюсь резво и весело. "Ты что, с ума сошёл? Она же спит. Знаешь, какой у меня сегодня трудный день был", зашипела кошка. Куба отпрянул со своим мокрым носом вглубь оккупированного матраса. "Ну тогда и жди до утра, когда мама сама проснётся. Мне всё равно, где спать. Я могу и на полу". Но раз мне сказали место, я буду на этом месте до последнего спать. Ну и дурак, аргументы у кошки закончились. Сама такая. Иди спать к родителям на кровать, ты же всегда там спишь. Они пинаются. Ну туда иди ко мне. Ты воняешь собакой. Ну тогда спи на потолке, там никто не пинается и не воняет. Куба отвернулся от Мани. Однако сдавать позиции Маня не собиралась. Дело было даже не в том, чтобы лежать на новом матрасе, если честно, то ей больше нравилось спать на одеяле в ногах. Да, там её иногда пинали, но не сильно и не больно. Она всегда успевала отойти на другой конец кровати, пока мы ворочались во сне. Но занять новый матрас было делом принципа, а своим принципам кошка была верна. Мишпи, поговори со мной, мне страшно, одиноко, начала она ныть, кубив в ухо. Тот дёрнул ухом, но не повернул головы. Меня никто не любит, со мной никто не играет. Я с тобой играю, а ты шапеша лапой машешь. Как тебя любить? Тебя очень трудно любить. У меня не получается. И мама не любит, и папа. Мне так одиноко, поговори со мной, а Они тебя любят? Это ты себе напридумывала всякие глупости. Они выбросили все мои игрушки. Разве это любовь? Это потому, что я твои игрушки обслюнявил, и они стали некрасивые. А зачем ты их обслюнявил? Ну, потому что я с ними играл. Потому что я собака, у меня слюни, и я не виноват. «Нет, виноват! У тебя и слюни, и игрушек куча, и в школу тебя вводят, и поводки тебе покупают, и хрена моржовая тебе мешками носят, и матрас мой тебе отдали, а у меня ничего, ни слюней, ни матраса!» И Маня горестно вздохнула. Кубе стало жалко подружку. Он сел на мягком матрасе, который сразу же принял форму его попы, ведь это был ортопедический матрас. Но Kobe не понравилось матрасовое под обострастие, и он подумал, что на полу сидеть честнее. Пол никогда ни под чем не прогибается. На полу всё ясно, понятно и всегда всё одинаково. А на матрасе, на матрасе как-то всё сильно, ну, сильно ортопедически. И он решил уступить кошке своё место. На, залезай. Я пошёл спать на пол. Мама не заругает. кошка не удержалась от ехидства. Я заругает, я ей объясню. Давай, залась. Рухнув с грохотом по своему обыкновению на пол, Куба решил было поспать, но вдруг увидел, что Маня вскочила не на его матрас, а на хозяйскую постель. Ай, я кому место-то освободил? Ты ж просила вернуть тебе матрас. Ты что, на кровати спать будешь? Я хочу там и спал. Маня уже потеряла интерес к сводившемуся матрасу и вернулась на своё уютное гнёздышко на большой кровати. То зачем согнала меня с моего места? Куба вдруг понял, что его развели как щенка. Потому что это мой матрас, и пользоваться им буду я тогда, когда захочу. Спи на полу. Так нечестно. Кубе стало так обидно, что пришлось гавкнуть. Ты меня обманула. Кошка, не ожидавшая бунта, замахнулась лапой на возмутителя ночного спокойствия. Молчать? Я тебе по бунтую. Спальня это тебе не майдан. Спи спокойно на полу и не возмущайся. Гав! У Кубы не хватало человеческих слов, оставались одни собачьи страшноругательства. Гав, гав, гав-гав! И он погнал кошку по квартире. А было уже за полночь. Нужно ли говорить, что ночные гонки собаки за кошкой и кошки за собакой подняли на ноги и меня, и Эдика. Хорошо, что мы живём на первом этаже, и под нами только офисы, которые ночью не работают. Успокоить перевозбуждённого пса и шипящую кошку нам удалось не сразу, потому что Маня то и дело провоцировала Куба на новый скандал. В конце концов Эдик догадался вытащить из шкафа старое надёжное успокоительное средство кошкин домик из стёганого поролона. В своё время Маня очень любила этот домик и сидела в нём просто круглосуточно, выходя только поесть и в туалет. Домик стал её гнездом, нарой, хижиной, чумом. избой крепостью и государством в государстве, от чего маня ещё больше одичала и постоянно махала как кистой лапой из окошка своей сакли, отгоняя всех, кто проходил мимо. Поэтому мы давно уже спрятали это сооружение в надежде, что кошка, лишившись собственной норы, станет более ласковой. Мы ошиблись. Но об этом как-нибудь потом. Сейчас же Маня, увидев свою любимую жилплощяк, моментально забыла обо всех собаках и матрасах и забегла в родное стёганное нутро пролоновой крепости. Успокоить Кобу было делом 5 секунд. Поскакав ещё немного, кубец снова с грохотом рухнул на пол и вытянулся в струнку пузом кверху. Муж, повозмущавшись наглостью четвероногих сожителей, почти мгновенно захропел. А вот я еще часа два думала, думала, думала, думала и надумала. Нужно вернуть маняхи ее игрушки. Куба уже достаточно взрослый, чтобы понять, кошки на игрушке трогать нельзя. Посмотрим, что из этого получится. Нужно ли говорить, что весь следующий день я провела в непрестанной зевоте?